Искали выход. Был выдвинут ряд предложений, которые серьёзно и глубоко обсуждались. Первое предложение было моё. Рассмотреть вместе с метростроивцами возможность прокладки тоннеля под Сухаревой башней, пустить под неё движение метропоездов. Соврулить совещание метростроивцев, архитекторов, строителей, который в большинстве своём заявили. Это был бы очень хороший и самый совершенный выход. Но осуществить его почти невозможно. Надо было бы начать вход в тоннель почти за километр от Цухаревой башни и выход из неё тоже почти за километр. Проводку тоннеля осуществлять с мелким залеганием шахтным способом невозможно потому что это закроет магистраль, а главное, этого Сухарева башни не выдержит. По своему аварийному состоянию она просто завалится, и тогда большие человеческие жертвы неизбежны. Осуществить же проходку тоннеля на глубоком залегании шахтным способом невозможно или крайне затруднительно, поскольку геология этого направления неизбежна была еще нами не изучена, да и не было у нас еще для этого достаточного опыта. Мы набирали его на строительстве метро. Кроме того, это отвлекло бы метрострой от его главной задачи строительства метрополитена. Поэтому при всей прогрессивности этого предложения осуществить его практически было нельзя. Этот вариант отпал. Был и второй вариант, предложенный группой архитекторов, разрушить вокруг Сухаревой башни ряд домов и организовать вокруг нее круговое движение. Это предложение также серьезно обсуждалось. Но не следует забывать, это начало 30-х годов. Жилищный кризис был очень велик, и хотя строительство жилых домов было интенсивно обеспечить сотни жильцов этих домов новыми квартирами было нелегко Кроме того эти всё равно не устранялось аварийное состояние Сухаревой башни Приводились ещё и такие соображения разрушение этих домов и организация кругового автомобильного движения подведёт его в тытык в больнице имени Склифосовского. Против этого выступали медики, да и сами архитекторы выражали сомнения: это решение может привести к деформации самого здания больницы, которое тоже представляет собой большую архитектурную и историческую ценность. Особенно возражали против этого, помню, московские горком и мосссовет. Напротив первого предложения выступили местростроивцы. Этот вариант тоже отпал. И нового выхода не было, кроме как снести Сухареву башню. Были и такие мнения, но что-то особенного. Хотя архитектура, конечно, старая, построена эта башня Петром I в честь полковника Сухарева, который подавил стрелецкое восстание. Но это не было главным аргументом. Были и такие предложения. Раз эта башня представляет архитектурную ценность, ее изображение можно сохранить в большом макете. Главным аргументом в решении о сносе Сухаревой башни было то, что Москва расширялась, движение в ней росло, перспективы его были огромны, и сохранение башни не учитывало, что это не было то когда в Москве будут сотни тысяч автомобилей, то в результате дорожно-транспортных происшествий пострадавших будет не 5-10 человек в день, а 50 и более. И то, что сама сухореба башня находилась в крайне аварийном состоянии, очень затруднительным для её восстановления. Это и привело к тому, что правительство пришло к выводу При всем уважении к мнению тех архитекторов, которые возражали против сноса, хотя большинство их согласилось с идеей разбора,